Илья. Зен не разговаривает со мной и, кажется, даже избегает меня в течение всего следующего дня. Не понимаю. Чем заслужила такое отношение к себе? Чем обидела? Измеряю комнату шагами и заламываю пальцы рук. Мне неприятно такое отношение ко мне, но я понимаю парня. Он расстроен и обескуражен тем, что не смог справиться с хранителями зеркала. И если другого варианта спасти меня нет, то я, конечно, готова отправиться на болото, чтобы найти тёмных магов, но от одной этой мысли кровь стынет в жилах. Решаю сходить в храм одна и ещё раз попытаться добиться помощи у хранителей. Они же должны понять, должны помочь хотя бы словом, а не делом. Накинув накидку на голову, чтобы не привлекать к себе внимания, отправляюсь в дорогу через лес, который днём совершенно меня не пугает. Картинка перед глазами мрачнеет, когда я добираюсь до места. Огромное здание, несмотря на яркие лучи солнца, всё равно серое и мрачное. бросающая тень тоски и грусти на всё, что находится рядом. Несмело, почти онемевшей рукой, дотягиваюсь до большого кольца и стучу в ворота храма. Глухой грохот раздаётся в ушах, и мне хочется сорваться с места и сбежать, но я приказываю себе собраться с духом и с надеждой ждать. Вздрагиваю всем телом, когда дверь дёргается и со скрипом открывается, приглашая меня войти внутрь. Обратного пути нет. Поэтому выдыхаю и шагаю вперёд. Внутри помещение всё более пугающее и мрачное. Огромное пространство, заполненное лишь паутиной и пылью. Сразу становится душно и не хватает кислорода. От стен веет могильным холодом, и по телу начинают бегать мурашки. Иду медленно, вглядываюсь в темноту, радуюсь, что отраждение имеет очень развитое зрение, которое, вероятно, досталось мне от моей волчьей ипостаси. Тишина вводит в замешательство. Слышу лишь свои шаги и глухие удары испуганного сердца. Кажется, вокруг уже много столетий нет ничего и никого живого. Но я точно знаю, что монахи здесь, поэтому продолжаю идти, следуя лишь инстинктам и внутреннему чутью. Простите, решаюсь дать знать о своём присутствии, и мой голос эхом разлетается по пространству. Простите за вторжение. Но мне очень нужна помощь. Ответа не получаю, поэтому толкаю руками вперёд первую попавшуюся на пути дверь и вхожу в следующую комнату. Захожу и застываю на месте, потому что вижу перед собой то самое зеркало, которое поменяло нас с сестрой местами. Ноги вмиг становятся свинцовыми, и я не могу сделать больше ни шагу. Ладони потеют, а на спине выступает холодный липкий пот ужаса и страха. Не вижу своего отражения. Зеркало накрыто какой-то тканью. К чему я искренне рада, но всё равно не могу унять дрожь. Что мне теперь делать? Просто подойти и посмотреться в него? Готова ли я вновь вернуться в девятый мир? Смогу ли после всего, что я ощутила тут, выживать там, как раньше? В очередной раз задаю себе эти вопросы и в очередной раз понимаю, что нет, не смогу. Через некоторое время Всё же прихожу в себя и заставляю подойти к зеркалу в платною. Дрожащей рукой касаюсь ткани, чтобы стёрнуть её и зажмуриваю глаза. Кто позволил тебе трогать реликвию нашего мира, волчиться? Слышу металлический голос за спиной и почти теряю сознание от страха и неожиданности. Потеряв равновесие, цепляюсь за полотно и отшатнувшись, стёргиваю его, открыв перед собой поверхность зеркала. Вскрикиваю: И закрываю лицо руками, боюсь, что открыв глаза снова, окажусь в замке, тогда это точно будет мой конец. Зачем ты потревожила нас? Снова слышу за спиной и облегчённо выдыхаю. Я пришла за помощью, хриплым голосом отвечаю и убирая руки от своего лица. Своего отражения в зеркале я не вижу, потому что его поверхность уже не отражающая. А чёрная, покрытая гладью, словно поверхность воды при лёгком ветерке. И я не волчица. Полукровка. Больше человек, чем. Я знаю, кто ты. Перебивает меня мой очень вежливый собеседник, и я оборачиваюсь. Передо мной стоит нечто очень высокого роста, в чёрном длинном плаще и с капюшоном, скрывающим его лицо от моих глаз, но это почему-то меня радует. Желания встретиться с этим существом глазами нет абсолютно. Мне нужна помощь. Повторяюсь я, и монах поднимает голову, открывая мне нижнюю часть своего лица. Мне становится не по себе. Голова начинает кружиться, и в горло подступает тошнота, потому что губы стоящего напротив плотно стиснуты и словно сшиты чёрной слегка прозрачной нитью. Зеркало судьбы открывается лишь один раз в году на празднике единения. Поэтому ты зря пришла сюда, если желаешь узнать своё будущее. Слышу голос, и он определённо исходит от монаха, и от этого становится совсем жутко. Образ колдуньи Захры из детства уже не кажется мне таким ужасным. Оно открывает портал В прошлый раз мы поменялись с сестрой местами. Я хотела бы узнать, как заставить его открыться снова, чтобы спасти мою Мию и вытащить её из девятого мира. Начиная быстро говорить, прогоняя все сомнения и страхи. Зеркало не есть портал. Оно сосуд, проводник, хранитель и отражатель магии всех миров. Эта реликвия способна на многое, поэтому мы охраняем его, чтобы никто не завладел им. Не добрые, не злые намерения, не обернутся ничем хорошим, если это зеркало покинет стены храма в неположенное для него время. Но портал был открыт. Я увидела сестру в отражении и после оказалась в вашем мире, а Мия отправилась в мой. Настаиваю я, не желая терять последнюю надежду. Значит, так было угодно высшим силам. Что это значит? Что именно угодно, чтобы моя сестра погибла в лапах этих жестоких волков, почему не я? Я должна была быть там до конца, я, а не она. Верните меня туда, слышите? Верните. Падаю на колени, бью кулаками по холодному каменному полу и плачу, потому что не хочу верить во всё это. Сильные маги в состоянии использовать зеркало как проход в другие миры. Наш мир питает их Поэтому им хватает энергии на открытие. Чтобы вернуться обратно, они используют специальные амулеты, в которых заключена сила четырёх стихий. В данное время таких магов не осталось. А тёмные, те, что живут на болотах и в чаще леса. Они сильны, но без амулета не станут рисковать, боясь быть затянутыми в воронку параллельных миров. И что же делать? поднимаясь на ноги и выдыхаю я Мне жаль. Нужно смириться и принять. Я чётко ощущаю, что твоё место тут, несмотря на твоё происхождение и силу волчьей крови. А сейчас прошу покинуть стены нашего храма и больше никогда сюда не возвращаться. Больше мы не будем так добры и гостеприимны. Не успеваю даже слово сказать, как существо в плаще испаряется. Оставив меня снова одну наедине со своими разрушенными надеждами, домой бегу так быстро, как только могу, потому что срочно хочу поговорить с Зеном и поподробнее выяснить про тот амулет, который Лори отдала Мие. Если он действительно обладает силой, о которой сказал хранитель зеркала, то моя сестрёнка ещё имеет шанс вернуться. Главное найти способ сообщить ей об этом.